Пролог. Детектив аккуратно взял небольшой квадратный листок для записей. Широкие руки детектива были обтянуты перчатками. Оставлять собственные отпечатки пальцев на вещественных доказательствах недопустимо. Он открыл дактилоскопический чемоданчик японского производства, где лежали кисти и порошки для выявления отпечатков. Нанес немного порошка на листок и несколько раз провел кистью. В этом доме было совершено изнасилование. Преступник явно умен, Не оставил других улик, кроме небольшого листка. В то время, в середине 1990-х годов, насильников вычисляли только по отпечаткам. камер наблюдения в городе почти не было. Во время учебы будущий детектив стоял немного особняком в ряду курсантов вместе с ним проходивших обучение на полицейских курсах по рекрутскому набору 1989 года. Выпускные экзамены он сдал далеко не блестяще. В начале 1990-х годов правительство НОТХУ объявило войну преступности. Самые крепкие и выносливые полицейские отправились ловить гангстеров, и сыщик тоже прошел боевое крещение на улицах, совсем как в старые времена. В июле 1993 года он дополнительно обучился дактилоскопической экспертизе. Ему понравилось бороться с преступностью не кулаками, а кистью. Он даже придумал разглаживать утюгом банкноты в процессе снятия с них отпечатков, так выходило намного эффективнее. Детектив последний раз провел кистью пылестку. Если он все сделает правильно, запечатлеет характерные особенности следа, оставленного пальцем насильника. Сделав крупный снимок, детектив отправил его в подразделение Национального агентства полиции НАП, где хранились микрофильмы с отпечатками всех подозреваемых и осужденных. Еще не наступила эпоха интернета и электронных баз данных. Полученные отпечатки Специалист НАП сравнивал с имеющимися образцами, просматривая их один за другим в течение нескольких дней. К счастью, обнаружилось совпадение, и полиция арестовала подозреваемого. Было установлено, что тот совершил более 30 сексуальных преступлений, включая изнасилование. Преступник понес суровое наказание. В том году это был лучший результат по стране для дел раскрытых с помощью дактилоскопической экспертизы. Квон Ирён чувствовал заслуженное удовлетворение, и настрой не портили даже придерки поторапливающих его коллег. Придирки, впрочем, наигранные, а не злые. В то время в полиции работал еще один человек, проявлявший большой интерес к криминалистической экспертизе и научным методам, помогающим раскрытию преступлений. Школьникам он мечтал поступить на факультет журналистики и затем работать на радио или телевидении. Ему всегда хотелось создать что-то новое, чего не было прежде. Однако бедность семьи, жившей в Масане, стала препятствием к осуществлению его грандиозных планов, и он смог поступить лишь в корейский государственный полицейский университет КГПУ, где обучение было бесплатным. Став студентом в 1983 году, он вскоре приобрел репутацию самого отъявленного ботаника. Он много читал и однажды его поразила книга футуролога Элвина Тоффлера, сравнивая изменения, происходящие в Южной Корее с развитием американского общества. Студент пришел к убеждению, что в Южной Корее наверняка произойдет всплеск серийных убийств, как-то случилось на определенном этапе в Америке. Но самое большое влияние на него оказала книга Охотник за разумом, написанная спецагентом ФБР Джоном Дугласом в соавторстве с Марком Олшейкером. Джон Дуглас первым разработал концепцию психологического портретирования преступника и доказал ее эффективность на практике. Он стал прототипом героев многих фильмов и сериалов. Криминальные профайлеры США именовали его не иначе как крестный отец профайлинга». У ботаника было необычное имя Юн Вейчхуль, что означало «рожденный в доме матери. Люди постоянно удивлялись исключительно редкому имени. Однако те, кто узнавал студента поближе, говорили, что уникально не столько имя, сколько образ мышления Юн Вэчхуля. Так в середине 1990-х годов Юн получил назначение в полицейское управление Сеула, где неожиданно для всех стал работать экспертом в отделе распознавания. Дело в том, что КГПУ был основан для обучения будущих офицеров полиции. Его выпускникам сразу присваивается звание инспекторов, подобно тому, как присваивается офицерское звание выпускникам военной академии. В должностной иерархии звание инспектора позволяет претендовать на место начальника первичного полицейского участка. Однако пока бывшие однокурсники готовились к экзаменам на повышение звания или к экзаменам на право заниматься частной юридической практикой, Юн Юнвич Хулю с изучением криминалистической экспертизы под руководством лучшего в то время криминалиста полицейского управления. Юн проработал экспертом более восьми лет, тогда как все его бывшие однокурсники выбрали продвижение по карьерной лестнице. В итоге звание суперинтенданта Юнвич Хулю было присвоено на четыре с половиной года позже, чем остальным. Он окончил университет в звании инспектора В 1993 году был произведен в старшие инспекторы и восемь с лишним лет работал без дальнейшего повышения в звании. Без интересной карьере Юн Вейххуль предпочел интересную работу. Совсем неплохо, что хотя бы один полицейский офицер увлекся научными методами, помогающими следствию, думал он. И он убедился, что криминалистический анализ помогает снизить число ошибок, результатом которых становилось осуждение невиновного. Так в начале 1990-х в одном из мотелей было обнаружено тело молодой женщины с перерезанным горлом. В убийстве был обвинен ее сожитель, кстати, служивший в полиции. Тот настаивал на своей невиновности, однако был осужден. Как выяснилось позже, была нарушена целостность места преступления, из-за чего произошла ошибка в определении времени смерти, что и стало причиной вынесения несправедливого приговора. Когда осужденный отбывал срок в тюрьме, полиция арестовала настоящего преступника. Это дело впервые показало Юн Вейчхулю важность последовательной криминалистической экспертизы. Но была и другая причина его интереса к этой работе. Юн Когда-то мечтавший о создании новых программ на радио и телевидении, обнаружил, что существуют методы, до сих пор не применявшиеся в корейской криминалистике. В 1997 году Юн Вэчхуль возглавил отдел распознавания полицейского управления Сеула и сразу же предложил переименовать его в отдел криминалистической экспертизы. Кроме того, он настаивал на учреждении криминалистических служб во всех полицейских отделениях страны. В то время еще не появилось такого понятия, как экспертно-криминалистическое расследование на месте преступления. Несколько десятилетий в южнокорейской полиции существовало только распознавание, заключавшееся в снятии отпечатков пальцев, изучении почерка, следов крови и других подобных улик. Предложенный юным термин криминалистическая экспертиза, конечно, включал и прежнее распознавание. Но также подразумевал комплексное изучение места преступления и всех улик с целью составления психологического портрета преступника. Упорно продвигая новые идеи, в январе 2000 года Юнвег Хул добился создания в своем отделе крошечного подразделения, которое должно было заняться профилированием. В избежании противодействия со стороны полицейского большинства, приверженцев традиционных методов работы, вместо службы профайлинга или бюро поведенческого анализа было выбрано обтекаемое название группа анализа преступлений Часто ли побеждал сражавшийся в одиночку Дон Кихот К счастью, странные идеи Юн Вэчхуля Дон Кихота корейской криминалистики поддержали начальник криминального департамента Кан Херак и некоторые другие офицеры полицейского управления Обычно все организационные планы разрабатывались в НАП, и рискованный эксперимент подведомственного ему полицейского управления потребовал утверждения. Как и любой другой, эксперимент нуждался в дополнительных финансовых и человеческих ресурсах. Без денег и людей ничто бы не заработало. В конце 1999 года Юнвич Хул остановил свой выбор на детективе, работавшем в Сеульском восточном отделении полиции. Он знал, что детективу удалось вычислить насильника по отпечатку, оставленному на бумажном листке. В книге американского криминального психолога Брента Тёрви говорится о том, что хороший следователь почти наверняка является и хорошим профайлером. У детектива Квон Ирёна не было психологического образования, однако были интерес к криминалистической экспертизе и бьющая через край энергия. Зимой 1999 года Энергичному детективу из Восточного отделения полиции поступил звонок от начальника отдела криминалистической экспертизы полицейского управления Сеула. Переименование бывшего отдела распознавания произошло в начале 1999 года. Столичное управление первым отказалось от привычного всем названия. Квон сразу вспомнил старшего коллегу. Они несколько раз виделись по работе в 1996 году. Но до приятельских отношений дело не дошло. Вот как запомнился их телефонный разговор Квон Ирёну. Это начальник отдела криминалистической экспертизы полицейского управления Сеула Юн Вэчхоль. Здравствуйте, старший инспектор. Я давно наблюдаю за вашей работой, старший полицейский Квон. Не знаю о ваших успехах в использовании дактилоскопической экспертизы. Также знаю, что у вас острый глаз, когда дело касается осмотра места преступления. Спасибо. Но к чему вы ведете? Не хотите поработать вместе со мной в управлении? Я ищу человека на место профайлера, который будет анализировать психологические особенности преступников. Что что? Боюсь, я не понимаю по-английски. Квон Эрён не принял предложение Юн Ветхуля. Незнакомое определение криминальный профиль инкрезлы слух английского квон рён действительно не знал. Его устраивало находиться на передовой, нравилось заниматься отпечатками. К тому же он думал вскоре начать подготовку к экзамену на повышение звания и не был уверен, хорошо ли отразится на личном деле перевод в другое подразделение. Однако разговор не прошел бесследно. В голове застряла и не давала покоя одна из фраз: "Юнвич хуль". Мы должны думать о будущем. Размышляв с месяц, Квон Рён перезвонил Юну и сказал, что готов попробовать. Таким образом, его убедило предсказание Юн Вэчхуля о том, что в скором времени в Корее возрастет число немотивированных преступлений, в том числе серийных убийств, как это случилось в Америке. Квон Рён захотел стать специалистом, который понадобился бы полиции для раскрытия таких преступлений. Обрадованный Юн Вэдж сразу же начал вводить коллегу в курс дела. Так Дон Кихот Юн заполучил в профайлеры Дон Кихота Квона. Кадровое назначение состоялось 9 февраля 2000 года. Эта подлинная история повествует о том, как двум Дон Кихотам удалось создать первую в Южной Корее команду профайлеров и разработать новые методы, помогающие раскрытию преступлений. Не думайте, что это всего лишь биографии Квон Ирёны и Юн Вэчхуля. Скорее уж, биография их мировоззрения, восприимчивого к новому и устремлённого в будущее.